— Довольно, Безил. — Не говорите о том, чего не знаете. Перебил его Дориан Грей, кусая губы и говоря с глубочайшим презрением. — Вы спрашиваете, почему Бервик выходит из комнаты, когда я туда вхожу? — Да потому что мне о нем все известно, а вовсе не потому что ему хоть что-то известно обо мне. Как может быть чистый жизнь человека в жилах, которого течет такая нечистая кровь? Вы ставите мне в вину поведение Генри Эштона и молодого герцога Перцкого. Разве я привил Эштону его пороки и развратил герцога? Если этот глупец, сын Кента, женился на уличной девке, то при чем же тут я? «Адриан Синглтон подделал подпись своего знакомого на Векселе. Это тоже моя вина». «Что? Я обязан смотреть за каждым его шагом? А все это потому, что у нас в Англии слишком уж любят сплетничать». Мещане кичатся своими предрассудками и показной добродетелью и, объедая за обеденным столом, шушукаются о так называемой распущенности аристократов, стараясь показать этим, что и они вращаются в высшем обществе, и близко знакомы с теми, кого они чернят. В нашей стране стоит человеку выдвинуться благодаря уму и любым другим качествам, как о нем тотчас начинают болтать всякую гадость. А ведь те, кто щеголяет своим мнимой добродетелью, они-то сами как ведут себя. Дорогой мой, вы забываете, что мы живем в стране лицемеров? Ах, Дариан, не в этом дело! С досадой проговорил Холорд. Знаю я, что в Англии у нас не все благополучно и что общество наше никуда не годится. от того то я и хочу, чтобы вы были на высоте.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 Неразлучные друзья, уже хотя бы поэтому вам не следовало бы позорить ими его сестры. Делать ее предметом насмешек и сплетен довольно, Бэзил. Вы слишком много себе позволяете.